Глава семнадцатая. Жизнь животных по берегам реки. Не следует думать на основании того, что за все время путешествия Куанеба и Рольфа мы ни разу не говорили о животных, будто они не видели их по берегам реки. Человек, который молча плывет на лодке, скорее всякого другого увидит их. На первом привале они уже заметили множество следов красного зверя, а в то утро, когда они двинулись вверх по гудзону, Рольф увидел первого оленя. В эту самую минуту, когда они объезжали быстрину, конеп два раза ударил по лодке, что значило «внимание», а затем указал на берег. Там, в пятидесяти ярдах от последнего, стоял олень и смотрел на них. Он стоял неподвижно, словно красная статуя, ибо в это время шерстью оленей всегда бывает красноватая. Конеп сделал три-четыре сильных взмаха веслом, и лодка быстро подалась вперед. Тогда он протянул руку за ружьем, но олень мигом повернул назад большими прыжками, и скоро в чаще леса мелькнула в последний раз белая кисточка его хвоста. Рольф сидел, как зачарованный. Все случилось так внезапно, так близко, и словно призрак расплылось в лесу. Он даже вздрогнул, когда олень исчез. Несколько раз по вечерам видели они мускусную крысу, а один раз в воде мелькнул какой-то черный блестящий предмет, похожий на чудовищную пиявку, которая скользила то вверх, то вниз по реке. «Выдра!» — шепнул конеп и приготовил ружье, но выдра нырнула в воду и не показывалась больше. На одном из привалов их разбудил какой-то странный топот и неприятное щелканье у самой головы. Они встали и увидали дикообраза, который возился со сковородкой, стараясь сгрызть соль, оставшуюся на ней. скокум привязанный к дереву, напрасно протестовал против его вторжения и изъявлял полную готовность примерно наказать нарушителя прав чужой собственности. Путешественники до тех пор не отделались от назойливого посетителя, пока они повесили все кухонные принадлежности в таком месте, где он не мог их достать. Один раз они слышали короткий пронзительный лай лисицы, а раза два – тихий жалобный вой волка, вышедшего на охоту. Диких птиц они встречали множество, а когда кто-нибудь из них охотился вблизи лагеря, скудный стол их украшали утки. На второй день они видели трех оленей, а потом Куанеп на третий день зарядил на всякий случай ружье и отправился на рассвете в лес. Рольф хотел следовать за ним, но индеец покачал головой и сказал «Разведи огонь не раньше, как через полчаса». Двадцать минут спустя Рольф услышал выстрел, а немного погодя, в лагерь вернулся индеец с задней ногой оленя. Перед тем, как двигаться дальше, они прошли милю вверх по реке, забрали остальную оленину и присоединили ее к грузу. Они видели еще семь оленей, но не тронули их, хотя Рольф горел нетерпением испробовать свои охотничьи силы. Во время одного перехода в лесу он, или вернее скукум, выследил несколько тетеревов, которые сидели на деревьях. Путники остановились. Пока скукум отвлекал своим лаем внимание эти серевов, Рольф сбил птичьими стрелами пять штук, которых присоединили к остальным запасам. Все мысли Рольфа были заняты оленями, и ему хотелось во что бы то ни стало пойти на охоту одному и вернуться домой с грузом оленины. Вскоре после этого с ним случилось следующее происшествие. В тот момент, когда они на рассвете огибали поворот реки, Они увидели на каменистом прибрежье черную медведицу и двух медвежат, которые то и дело нагибались в воду, собирая, надо полагать, речных раков. Конеп, не встречавший медведи с детства, когда отец его охотился в лесах горного кряжа позади Мяноса, пришел в большое волнение. Он перестал грести и, сделав знак Рольфу, чтобы тот также оставил весла, направил лодку к такому месту, откуда она не была видна медведям, и вышел на берег. Привязав лодку у берега, он взял ружье, а Рольф — охотничьи стрелы, и оба, держа с кукума на привязи, направились в лес. Стараясь держаться под прикрытием деревьев, чтобы их не было видно, они шли, по возможности, тише к тому месту, где видели медведей. Шли они, конечно, против ветра, ибо в противном случае медведи не подпустили мы их близко. Так постепенно приблизились они к семейной группе и ждали благоприятного случая, чтобы послать первый выстрел. Пробираясь с величайшей осторожностью вперед, они по своему расчету находились уже в каких-нибудь 25 ярдах от медведей, которых не было еще видно из-за густых кустарников. Охотники решили двинуться еще дальше, но тут медведица перестала вдруг есть и подозрительно потянула носом воздух вечер переменился и принес ей запах, в которого она не могла сомневаться. «Оф! Оф! Оф!» — громко запыхтела она в знак предостережения и пустилась в лес со всей скоростью, на которую была способна. Охотники поняли, что они открыты и с громким криком выскочили из-за кустов в надежде заставить медведицу взобраться на дерево. Медведица, между тем, олепетывала в лес галопом, словно лошадь, а за нею Слайм несся скуком. Медвежат, оставшись одни и потеряв из виду мать, совсем растерялись от шума и, бросившись к ближайшему дереву, вскарабкались на него. «Теперь», — подумал Рольф на основании слышанных им рассказов, «медведица вернется назад и вступит в рукопашный бой». «Вернется она обратно?» — спросил он с волнением. Индеец засмеялся. «Ха -ха, «Нет, она совсем убежала. Черные медведи — большие трусы». Они никогда не вступают в бой, если могут избежать этого. Медвежата на дереве остались, следовательно, в полной зависимости от доброй воли охотников. «Нам не нужно больше мяса, да и не снести его, пусть их себе живут», — сказал Рольф и прибавил. «Найдут они мать?» «Разумеется. Они слезут с дерева и завопят на весь лес. Медведица пробежит не больше полумили и остановится. К ночи все будут вместе». Первая охота на медведя кончилась, не было сделано ни одного выстрела, медведицу не ранили, не прошли и одной мили, и не потеряли ни одного часа. А между тем охота эта вызвала столько волнений, сколько ни разу не приносили все последующие охоты, которые предпринимали на медведей Куанеп и Рольф.